Глава четвертая. За следующие несколько ударов сердца, которые Капрал стоял с отвисшей челюстью, происходящее показалось ему вырезкой из фильма в замедленной съемке. На его глазах управляющий колонией молниеносно преодолел несколько метров, разделявших его с молодым капитаном, и рывком выбросил правую руку в ударе. Запредельная скорость движения вела Капрала в замешательство. Он никак не ожидал подобного от того, что обычно просиживал штаны в уютном офисе. Однако удивление Капрала лишь усилилось, когда Декстер, несмотря на потрёпанный вид, сумел отреагировать на атаку. Парень хоть и заметно уступал в скорости, с небольшой задержкой выставил блок, стараясь защитить наиболее уязвимые точки — голову и шею. Одновременно с этим он начал доворачивать корпус, намереваясь нанести встречный удар. На мгновение Капралу даже показалось, что у него получится. Не сразу стало понятно, что Фогель даже не собирался атаковать всерьез. Его выпад оказался ложным. Вместо того, чтобы завершить удар, управляющий неожиданно схватил Декстера за запястье и выкрутил его. Именно заглянуть в броском и было изначальной целью корпората. Капрал громко шмыгнул носом и почесал подбородок. Ему впервые пришлось увидеть всегда расчетливого и хладнокровного управленца настолько несдержанным. Декстер оказался не менее обескуражен странным поведением управляющего. Парень удивленно моргал и слегка кривился от боли в выкрученной руке, но больше не пытался оказывать сопротивление. что именно сумел фогель увидеть на заблокированном дисплее устройства осталось загадкой однако именно после того как управляющий на несколько секунд вперил свой взгляд в броском его лицо вдруг расплылось в улыбке и он громко заразительно рассмеялся не ослабляя хватки он прошептал парню что то на ухо после чего сразу же внезапно второй рукой ухватил дезориентированного Декстера за шиворот и, словно разъяренный родитель, собирающийся устроить взбучку своему непутевому сыну, бесцеремонно потащил его в сторону. Капрал, все еще ошеломленный происходящим, застыл на месте. Но прежде чем он успел прийти в себя и двинуться следом, Фогель, не оглядываясь, громко рявкнул. «Не подходить!» Его голос, наполненный сталью и решимостью, заставил Капрала замереть. Что-то внутри него встрепенулось, напомнив о далеком прошлом, о службе в армии. Перед глазами на мгновение возник образ разъяренного сержанта, преследовавший его в ночных кошмарах еще долгие годы на гражданке. Сейчас в словах Фогеля слышался такой абсолютный приказ, отрезая всякую возможность для возражений. А решительность, подкрепленная демонстрацией силой, ясно дала понять, что в данный момент неподчинение могло иметь куда более серьезные последствия, чем спор на повышенных тонах. Поэтому Капрал, поборов дрожь, остался на месте. Не дергайся, бить не буду. Но если начнешь валять дурака, выбью зубы. «Доступно излагаю. И не вздумай открывать рот без разрешения. Отвечай только по существу». Голос Фогеля звучал спокойно, но в этом спокойствии сквозила угроза. Я молча кивнул, предпочитая не спорить. После того, как он без усилий погасил мою атаку и заломал мне руку, а напоследок всего парой слов пригвоздил старшего охранника к земле, я не видел причины проверять границы его терпения. Этот человек продемонстрировал, что по силе мы находимся на совершенно разных уровнях. Неприятно признавать, но в рукопашном бою я ему точно не ровня. — Дроид не соврал? Он сказал правду про узел связи? — Да. — Что с твоим броскомом? Я взглянул на устройство на руке. Экран светился сообщением о блокировке. Только теперь я понял, что именно данный текст и привлек внимание корпората. «Случайно так получилось?» — пробормотал я, стараясь держаться спокойно. Несмотря на вопрос, вряд ли Фогеля на самом деле интересовали подробности того, как мой броском словил функциональный блок. Фогель слегка усмехнулся и кивнул. Видимо, мои слова только укрепили его собственные догадки. «Ты ведь не знаешь, почему они здесь?» Он указал кивком на охранников, которые с интересом наблюдали за нами со стороны. Нет. Ответил я, решив придержать при себе свои догадки. И про введение режима чрезвычайного положения в колонии тоже не слышал. Я снова мотнул головой. Не стану вдаваться в подробности. Фогель достал из внутреннего кармана пачку сигарет, плавно откинул крышку и протянул мне. Я вежливо отказался. Он взял одну сам, зажал зубами, прикурил и, выпустив струю дыма, продолжил. «Скажу только, что ретранслятор, обеспечивающий межсистемную связь, уничтожен. Основная версия — диверсия. Теперь понимаешь, как все эти события связаны с твоим броскомом?» Продолжил он, пристально глядя мне в глаза. Несложно сложить два плюс два, когда тебе практически разжевали». Только теперь я обратил внимание, насколько пусто стало на улицах. Еще вчера жизнь в колонии кипела. Шумные компании шахтеров кучковались на перекрестках, переругиваясь и подталкивая друг друга по направлению к местным барам. Кто-то уже успел пропустить пару кружек, и под гулки гогот, сальные шуточки и пьяные песни направлялся к жилым модулям, цепляясь за товарищей, чтобы не упасть». даже в тенистых уголках куда не доставал свет прожекторов и неоновых вывесок иногда виднелись очертания парочек находящих минуты тишины посреди всего этого хаоса теперь все исчезло люди шум гогот и бравые крики сменились зловещей тишиной даже неоновая вывеска у бара с гордым названием черная дыра потускнела и едва светилась словно тоже решила притвориться невидимой. И если исчезновение праздно шатающихся гуляк воспринималось относительно нормально, то практически полное отсутствие рабочих вызывало тревогу и наводило на не самые лучшие мысли. Я опустил взгляд на устройство, закрепленное на предплечье. Сложно было игнорировать его слова. В голове начала выстраиваться некая цепочка, соединяющая все воедино. Заблокированный броском, вооруженные охранники, режим чрезвычайного положения, уничтоженный ретранслятор. Ликвидатор синдиката здесь совершенно ни при чем, а значит и расставаться с краденным грузом не придется. Вот только радоваться я не спешу. «Мы сильно подставились?» — спросил я, наконец, осознавая, насколько... «Разительные перемены произошли в колонии, пока мы, ничего не подозревая, коротали время за выпивкой. Тем, что добровольно отрезали корабль и себя от колониальной сети во время чрезвычайной ситуации, а ты как думаешь?» Фогель кивнул в сторону охранников. «Я даже не могу представить, сколько уведомлений, требований и предписаний, направленных службой безопасности на ЦРУ, ты просто проигнорировал». Я тоже оглянулся в их сторону. «Значит, все плохо?» Но удивления нет. Впервые за сегодня управляющий улыбнулся. «Вы, конечно, очень не вовремя затеяли обмен своего портативного узла связи на медицинский гель, но в этом нет ничего незаконного. Ни в самой сделке, ни в том, что корабль остался без связи». «То есть это всего лишь неприятная накладка, «И можно не переживать», — с надеждой улыбнулся я. «Ага, вроде того. Мне нужно уходить». Он, не глядя, выключил звук на броскоме, продолжавшем трещать от бесконечных сообщений. «О нашем разговоре уже донесли, и шишкам из СБ не нравится здесь мое присутствие. Ты, главное, про наши дела молчи, и все будет хорошо». «То есть будет обыск?» Словно невзначай уточнил я, стараясь держаться максимально непринужденно, хотя у самого подступил ком горлу. «Без веских на то причин ваши гражданские права никто нарушать не станет». Слова Фогеля вызвали во мне неожиданное чувство удовлетворения, поэтому просто не давай им такого повода. Он объяснил, что если бы безопасники имели явные основания, давно бы действовали жестче. Хотя охранники и начали вскрывать корабль, но стоило мне выйти, и все изменилось. С этим моментом все более чем понятно. И здесь некого обвинять. Всему виной послужила невозможность службы безопасности с нами связаться. Получается, у охраны действительно имелись серьезные причины попытаться попасть на борт Церы. «Справишься?» Уже без улыбки, с холодным блеском в глазах, спросил Фогель. «Вполне», — ответил я без колебаний и уверенно кивнул. «Проблем не возникнет, гарантирую». Спрашивать о том, почему Фогель сразу не сказал обо всем вот прямо, я не стал. Теперь ответ стал очевиден. Инцидент с ретранслятором в колонии, похоже, вызвал временную рокировку в системе власти. управляющий оказался отрезан от закрытых каналов информации. Поэтому он решил не афишировать нашу связь, предпочитая действовать с позиции стороннего наблюдателя. Честно говоря, я бы и сам поступил так же на его месте. Проще всего соврать, что находишься здесь исключительно для предотвращения эскалации, которая, конечно, была бы вредна для колонии, а значит и корпорации. Такая версия удобна со всех сторон. «У безопасников не будет повода выпроводить Фогеля за пределы посадочной площадки, и если ситуация выйдет из-под контроля, он будет находиться достаточно близко, чтобы оперативно устранить угрозу в моем лице». «Давай, спрашивай», — наконец не выдержал корпорат. «Фогеля будто подменили. Передо мной оказался совсем другой человек. Он больше не демонстрировал холодную отчужденность, с которой встретил меня вначале. исчезли резкость, раздражение, отстраненность. Вместо этого передо мной стоял человек, готовый к диалогу, будто бы, наконец, решивший поговорить откровенно. Лучшего момента для разговора сложно было придумать. Мы стояли в отдалении от всех, наедине, и он явно колебался, словно взвешивая, стоит ли делиться чем-то важным. Мне казалось, еще немного... и я получу ту самую информацию, ради которой затевался этот разговор. У меня возникло множество вопросов, но, к сожалению, я не успел получить на них ответы. Внезапно раздался едва слышный сигнал. Фогель вздрогнул, едва уловимо изменился в лице. Его браслет завибрировал, несмотря на то, что он еще несколько минут назад перевел его в беззвучный режим. Я сразу понял, что-то пошло не так. Почти одновременно с этим я заметил, как в нашу сторону быстрым шагом направился командир группы охраны. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Фогель молча дождался его приближения, не произнося ни слова, и как только безопасник приблизился, без всяких вопросов направился вместе с ним к своему вездеходу. Очевидно, у службы безопасности лопнуло терпение. Им уже доложили, что Фогель не только появился возле звездолетов, но и зачем-то затеял беседу со мной. Вероятно, для корпоратов это выглядело подозрительно. Они не могли не понимать, что такие разговоры ведутся не просто так. Что-то другое на моем месте, возможно, увидел бы в этом тревожный знак. Но я понимал, для нас с экипажем ничего принципиально не изменилось. Отношение службы безопасности к нам оставалось неизменным, досмотр был неизбежен. Как успел предупредить управляющий, нам предстояла рутинная, но крайне строгая проверка. Охрана изучит навигационные данные нашего корабля, сверит их с данными из базы колоний, проверит маршруты, проведет полный анализ логов. Если у них не возникнет подозрений о нашей причастности к диверсии с ретранслятором связи, проверка завершится, и нам позволят дальше оставаться на борту, занимаясь своими делами. Однако я все равно переживал, ведь не мог исключить вероятности того, что безопасники решат углубиться в расследование. Хотя я знал, что мы не имели к инциденту никакого отношения, оставался один момент, который заставлял меня сохранять настороженность. «Контрабандный груз». В другой ситуации сам по себе возможный обыск не слишком беспокоил бы меня. Но у нас отсутствовали способы скрыть товар от посторонних глаз. Сложно спрятать несколько огромных контейнеров. К тому же, когда один из них серьезно поврежден, и его содержимое закрыто от посторонних глаз лишь куском брезента, перетянутого стальными тросами. Радовало, что корпораты не собирались проверять корабли без веской на то причины. Поэтому я оценивал риск неблагоприятного развития ситуации как минимальный. Еще нам предстояло, как и всем остальным звездолетам, находящимся в данный момент на шахтерской колонии, пройти через процедуру принудительного слива топлива из корабельных баков. С юридической точки зрения это было идеальное, тщательно продуманное решение. Оно позволяло корпорации фактически арестовать все суда, при этом не подвергаясь риску получения многомиллиардных исков за нарушение прав и свобод граждан Содружества. Потому что если в ходе расследования выяснится, что причиной уничтожения ретранслятора было вовсе не преднамеренное уничтожение, а, например, сбой электроники, воздействие радиации, столкновение с космическим мусором или незафиксированный метеоритный поток, только ленивый не попытается через суд взыскать с корпорации компенсацию за произвол службы безопасности. Но если корабли задержаны не арестом, а по официальному предписанию экологической безопасности, если корабельное топливо не конфисковано, а временно слито во избежание рисков, это уже совершенно другая ситуация. Хитроумная бюрократия. Корпораты заранее обо всем позаботились. Они оправдали принудительный слив топлива официальным заявлением. Якобы системы мониторинга колонии зафиксировали резкий рост вредоносных примесей в атмосфере. Анализ показал, что это, скорее всего, следствие утечки топлива в одном из внутренних резервуаров колонии. Чтобы исключить вероятность возгорания при запуске, корабельных двигателей и избежать возможного разрушения объектов инфраструктуры, все звездолеты временно переводились в статус «сухих», то есть лишались топлива, а значит, возможности покинуть колонию. Теоретически, как только утечка будет устранена, кораблям разрешат дозаправку. На практике же это означало одно — Корпораты могли сколько угодно тянуть время, держа здесь звездолеты под предлогом технических работ. Конечно, это выглядело сомнительно и явно было притянуто за уши, но формально никто не мог обвинить корпорацию в незаконных действиях. Да и охрана вряд ли хотела, чтобы им приходилось выделять людей для круглосуточного дежурства на каждом звездолете. И гораздо проще было просто лишить кораблей топлива. Без него... Никто никуда не улетит. Идеальный механизм контроля. Я тяжело вздохнул. Ситуация, в которой мы оказались, не вызвала у меня паники, но и радости не приносила. Любая задержка означала возможные убытки в будущем. Судя по всему, нас собирались задержать тут. Надолго. Я бросил взгляд на экипаж, оценивая их реакцию. Пока что они держались спокойно, но я знал, что долго это не продлится, стоит им узнать, что на самом деле здесь происходит. Мы не могли себе позволить простаивать здесь неделями. С другой стороны, могли, ведь у всего этого был неожиданный плюс. При таком уровне контроля ликвидатор синдиката сюда не сунется. События подобного масштаба заставят ликвидатора некоторое время держаться в стороне от колонии. Если он даже планировал что-то предпринять, сейчас ему придется изменить и пересмотреть свои планы. Он не будет рисковать, пока здесь полно вооруженных до зубов охранников, а местный филиал корпорации «Изида» напоминал растревоженный улей. Ведь одним своим появлением в поле зрения корпорации «Изида» тот гарантированно привлечет их чрезмерное внимание к своей организации. Я чуть усмехнулся. Как бы корпораты не бесили меня своим произволом, в этот раз их бюрократические уловки оказались нам на руку. Хотя бы временно. К тому же для Церы это чистой воды формальность. Ведь ее баки и без того практически пусты. Я сделал еще один глубокий вдох. Дальше все зависело от того, как быстро безопасники закончат свою проверку. Фогель, к сожалению, до окончания расследования ничего решать не будет. и, соответственно, нам помочь не сможет. Но одно я знал точно. Просто так я не собирался сидеть и ждать. Нужно было позаботиться о запасном плане на случай, если управляющий не сразу вернет власть в свои руки и не сумеет обеспечить нам своевременную заправку топливом. Мы совершенно точно не станем дожидаться ликвидатора на Саунме. Мне пришлось снова представиться одному из охранников, что стало в некотором роде неожиданностью. Как оказалось, старший охранник, сопровождавший управляющего до его вездехода, вместо того, чтобы вернуться к нам обратно, спокойно залез в салон броневика, следуя за Фогелем. Казалось, его поступок был лишен всякой логики, но когда я заметил, как небрежно и уверенно он это делает, я понял, что, скорее всего, ему приказали сопроводить управляющего на ковер к руководству СБ колонии. Что ж, Фогель сам разберется с возникшими проблемами, а мне следовало сосредоточиться на решении своих. Впрочем, новое знакомство с безопасником заняло не больше двух минут. По сути, это была всего лишь формальность, которую все воспринимали с должным пониманием. Единственным серьезным камнем преткновения могла стать ситуация с доступом внутрь корабля для остальных членов экипажа. Охрана была настроена довольно жестко, и изначально не желал пускать внутрь корабля кого-то еще помимо меня, заявляя, что мы должны ограничиваться только необходимыми лицами для проведения проверок. Однако с этим вопросом вполне успешно справился доктор Блю. Этот старик, обладая природным обаянием и умением уверенно вести диалог в довольно сложных ситуациях, сумел быстро разъяснить охране что они не имеют права ограничивать передвижение членов экипажа. Он сделал это с такой убедительностью, что даже сами охранники начали неуверенно переглядываться и сомневаться в собственной правоте. В отличие от вспыльчивой Неомеи и слова охотливого дроида, который в любое время дня и ночи был готов к ссоре, доктор Блюм действовал с холодной головой, словно опытный юрист. Он... по пунктам объяснил, что, согласно законам, охрана не вправе создавать искусственные преграды для экипажа, который имеет полное право передвигаться по борту корабля. Его слова звучали как уверенные правовые аргументы, подкрепленные собственным опытом, а не сиюминутными эмоциями, что заметно действовало на нервы охраны. Впрочем, я быстро подавил свое удивление. Ведь на самом деле все было довольно-таки закономерно. Не стоило забывать, что доктор Валентайн, как выходец одного из золотых миров, обладал гражданством повышенного класса, следовательно, по умолчанию оказался более подкован в различного рода юридических аспектах. Тем не менее, даже после его долгих разъяснений, охранник, который заменил старшего группы, все же некоторое время пытался сопротивляться. Он с упорством доказывал, что необходимо ограничить доступ посторонних лиц к важнейшим системам корабля, во избежание возможных помех в ходе расследования. Он говорил, что если мы действительно не имеем отношения к происшествию с ретранслятором, то спокойно переживем все неудобства, связанные с временным ограничением передвижения. И его доводы и аргументы были логичны, я вполне понимал его точку зрения. Охрана должна была действовать, соблюдая максимальные предосторожности, а мы не имели права требовать исключений. Несмотря на это, проблема заключалась в том, что, в отличие от остальных членов экипажа, я с доктором Блюмом прекрасно понимал, что нам нужно немного подготовиться перед тем, как охрана начнет проверку. После недавнего пробуждения мы отлично помнили, что в палубах корабля царит некоторый беспорядок, и прежде чем посторонние поднимутся на верхнюю палубу, нам нужно избавиться от всех следов. Меня терзали сомнения, и я не был уверен, что наемница и космодесантник действительно выполнили мое поручение и привели в порядок кухню после вчерашней пьянки. Скорее всего, они... в своей новой роли сладкой парочки, были больше заняты своими личными делами в моей постели, чем выполнением приказов. Так или иначе, важно было, чтобы при осмотре охранникам не попались пустые консервные банки, которые могли бы нас компрометировать как контрабандистов. Я не мог позволить себе, чтобы это стало причиной неприятных последствий, тем более, что охранники были настроены очень серьезно, и не хотелось попасть под горячую руку, лишившись незаконного ценного груза. После недолгих препирательств охранник, наконец, признал наши законные права и согласился с ситуацией. Пока я целенаправленно оттягивал начало проверки, делая вид, что изо всех сил стараюсь соблюдать все нормы и процедуры, чтобы потом не возникло лишних вопросов, доктор Блюм ушел в грузовой отсек и довольно скоро исчез из поля зрения. Я выиграл для него почти четверть часа и только после этого предложил охране пройти в рубку, чтобы они могли получить доступ к навигационным системам корабля и продолжить свою работу. К сожалению, несмотря на все старания, проблем избежать не удалось.